Эпилог. «И ты его простила?» Эмили смотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Прям совсем-совсем?» «Прости, милая!» С улыбкой ответила дочери, поправляя одеяло. «Я уже любила твоего папу и готова была простить многое. Ложись спать, хорошо? Завтра поедем к Итану. «А мы Бонни возьмем?» Уже засыпая, спросила дочь, поближе подтягивая к себе трехмесячного щенка. «Нет, Бонни останется дома». «Ей пока рано путешествовать. Спи». Поцеловав дочь, я выключила магический светильник и вышла, прикрывая за собой дверь. Но вместо своей спальни я направилась в наш с Нейтом кабинет. «Уснула?» — не поднимая головы спросил муж. На столе лежала стопка документов, которые следовало проверить. «Да, но перед этим спросила, можно ли взять щенка?» Отозвалась я, садясь за соседний стол и открывая первую папку. Завтра, если не забудет, начнет просить вдвое больше. А может, возьмем? Все равно порталом пойдем. Ты ей слишком потакаешь, укоризненно заметила, ставя первую подпись под списком тканей. Думаешь, я могу иначе? Грустно улыбнулся Нейт. А я, увидев в глазах боль, поняла: не может и никогда не сможет. Эмили далась нам нелегко. В принципе, прошедшие 20 лет были далеки от безоблачных, но было и хорошее, обо всем по порядку. Спустя неделю после нашей встречи в доме я таки рассказала Нейту о Василе и его требованиях. Помню, как сильно переживала и действительно думала, что меня засмеют. Но ошиблась, Нейт выслушал меня и предложил поездку через пару дней, когда вернется из столицы. А вот после, когда он получит одобрение названного отца, мы поженимся. Я и забыла о его обещании утянуть меня в храм. Все мысли были лишь о встрече Васила и жениха. Но и в этот раз я зря переживала. Нейт, едва зайдя в дом к Василу, вызвал его на разговор. О чем они говорили, я не знаю. Но помню, как Васил провожал нас. Он обнял меня крепко и шепнул, что теперь полностью за меня спокоен. Правда, строить сарай на эту все же пришлось. Вместе с Гремом он несколько дней подряд приезжал в деревню и помогал чинить стены и крышу, подружившись и с Гремом, и с Василом. А потом напомнил про свадьбу. Оттягивать и дальше поход в храм не было смысла. Так что взяв несколько дней перерыва, мы поженились на берегу моря. А после провели славный небольшой отпуск в горах. Жизнь закрутила нас в водоворот событий. Мастерская, как я и предполагала, процветала, разгрузив меня с заказами. Теперь я брала только эксклюзивные заказы, а с обычным бельем или детскими вещами справлялись нанятые девочки. Нейт перестал ездить по королевству в поисках артефакта. Теперь он все больше проводил время дома, а спустя пять лет и вовсе решил заниматься только герцогством, одновременно обучая Итана, а в свободное время изучая новые артефакты. «Дом полная чаша», — сказали бы многие. Но я хотела детей. Родить мужу малыша было моей мечтой. Судьба словно насмехалась, не позволяя мне забеременеть. Именитые маги и лекари разводили руками и вздыхали. Мол, простите, но мы бессильны. Я, полностью здоровая молодая женщина, не могла зачать. Даже были мысли попробовать развестись, чтобы Нейт нашел женщину, способную подарить наследника а затем произошла долгожданная беременность. Я летала от счастья на всего три месяца. Кровотечение и выкидыш. И снова «Мы не знаем, что случилось, вы в порядке». Три раза. Три беременности подряд заканчивались выкидышем, а я рыдала в подушку, гадая, что со мной не так. Бизнес рос, доход от графства тоже, а я задыхалась от боли и отчаяния. Извечный вопрос «За что?» стал моим спутником еще на пару лет. А потом я успокоилась, если можно так назвать моё рвение, к работе. Просто ушла в любимое дело с головой, не забывая уделять внимание мужу и сыну. И вот почти шесть лет назад я узнала радостную новость. Беременна. Обычно, когда женщина узнает о желанном зачатии, то она радуется. «Меня обуял ужас». Я понимала, что еще одной потери просто не переживу. Но обошлось. Эмили, чье имя переводится как Небесный дар, родилась в срок здоровенькая. Нет плакал, как ребенок, когда взял ее на руки. И сейчас, глядя на мужа, я понимала: Да, он не может по-другому! Слишком тяжело нам далась дочь. Оборачиваясь назад, вспоминая свою жизнь, я не жалею ни о чем. Ито уже двадцать. Он отрастил небольшую бородку и смешно хмурит брови, отчитывая управляющего. На это воспитал достойного мужчину и лорда, заботящегося о своих людях. Пусть и живет наш мальчик далеко, но связь мы поддерживаем, регулярно наведываясь в гости друг к другу. Васил женился на милой вдовушке спустя пару лет после переезда. Итан проводил у деда каждое лето. А сейчас я часто вожу Эмили. Папе сложно смотреть за маленькой егозой. Возраст не позволяет угнаться за пятилеткой, но каждый раз он берет внучку на руки, а глаза его при этом светятся счастьем. И это не один малыш, который его навещает. Еще Альп привозит сына. Мальчику всего полгода, но мы уверены, вырастет славный малый. Милара часто хвастается успехами внука в те редкие разы, когда нам удается увидеться. Да, Милара занятая женщина. «Бизнес, вумен, средневековье». Отработав у меня несколько лет, подруга решила кардинально изменить свою жизнь и открыла школу для детей. Теперь каждый день в ее доме аншлаг в виде толпы маленьких бесенят. Раньше было намного меньше, всего пара человек. Но после смерти Грэма шесть лет назад Милара окунулась в работу, пытаясь заглушить боль. «Может ли она позволить себе влюбиться? Не знаю, это сложно». Но я не теряю надежды». Северина уехала из Лирха спустя полгода. Попросила прощения еще раз, забрала святу и переехала в столицу. И уже там смогла начать жить заново. Нет, мы не общаемся больше. Видимо, так ей было проще забыть прошлую жизнь. Но я наблюдала за ее жизнью издалека и очень обрадовалась, узнав, что Северина вышла замуж за хорошего, достойного мужчину. Мой домик, полученный за копейки, так и стоит. Продать его не могу, а работаю теперь из нашего там дома. Иногда я прихожу туда и вспоминаю. Каждую мелочь и каждую улыбку, ностальгируя по прошлому. Я так и не узнала, почему Мариэлла продала мне дом так дёшево. На мое письмо ответила дочь, сказав, что мама умерла, унеся секрет с собой в могилу. Мариэлла для меня стала кем-то вроде ангела-хранителя. Что же, однажды и я продам дом за бесценок, такой же нуждающейся, какой была сама. А еще, прогуливаясь по городу, я частенько прохожу мимо таверны у Ганса. Сомневаюсь, что старичок еще жив, но слухи о волшебстве таверны ходят до сих пор. Но я не захожу, мне не нужна помощь, больше не нужна. Но все равно, каждый раз, проходя мимо, шепчу тихое «спасибо». «Ты скоро освободишься», поинтересовался Нейт, подписывая последний документ. «Уже свободно?» – с улыбкой ответила я и протянула руки к мужу. «Я предлагаю кое-что натворить». «Что же?» – в глазах Нейта зажегся огонек интереса. «Давай сбежим на несколько дней, только ты и я. Будет нам отпуск», – предложила хитро улыбаясь. «Знаю, что не откажет». «Все, что прикажешь, любовь моя», – рассмеялся муж и поднял меня на руки. «Сдадим Итану сестру, пусть нянчится. Куда поедем?» «Хочу на море», — мечтательно выдохнула я. И по улыбке мужа поняла. «Будет мне море». Нейт исполнит обещание. Впрочем, как и всегда.